Глава 56. Новость, которую сообщил Антонио, не могла не вызвать у Карлоса самых серьезных опасений. Можно было сказать, страха, если бы Карлосу было знакомо такое чувство. Он стал еще осторожнее и напряженно думал о том, как же ему оградить себя от преследователей. Если бы ему предстояло сразиться лицом к лицу с двумя сильными людьми, которые хотели поймать его, он бы не так беспокоился. Но он знал, что эти два негодяя, хоть и сильны, а нападут на него лишь тогда, когда у них будут какие-нибудь преимущества перед ним. Они непременно постараются нагрянуть, когда он будет спать или попробуют. еще как-то застать его врасплох. Он должен остерегаться их уловок. Карлос медленно ехал по ущелью, всецело поглощенный мыслями о желтолицем охотнике и его приятеле. «Они, конечно, знают эту пещеру», — подумал он. «А раз они пошли вчера вечером, по моему следу, значит, подозревают, что я скрываюсь где-то в ущелье». О том, что вышло тогда в крепости, они уж, конечно, тоже слышали. Наверное, им рассказал какой-нибудь пастух там, на плоскогорье. Так, но что же дальше? Они поспешили в миссию. Ага, отец Хуакин взял мальчишку с собой в крепость. Понимаю, понимаю. Падре ведь покровитель этих негодяев. Они сказали ему что-то. Иначе зачем бы он в такую рань пошел в крепость? Они принесли новости, и Робладо тут же отправился к ним. «Ясно, ясно. Они обнаружили мое убежище. Может быть, они добрались до ущелья, пока меня не было?» Думал он. «Посмотрим. Что ж, времени им хватило бы, если только они...» отправились сразу же после разговора с Рабладом. Мальчишка так и подумал. Да надо глядеть в оба. Пора. Едва эта мысль промелькнула в его сознании, Карлос остановил Воронова, пригнулся к самой шее коня и стал всматриваться во тьму впереди. Он подъехал уже ко входу в ущелье и почти той же дорогой по какой недавно уехал отсюда. Но теперь луна скрылась за тяжелыми облаками, и ее свет не рассеивал сумрака в ущелье. «Они могут залезть поглубже в ущелье, где узко, — рассуждал он, — и дождаться, чтобы я вышел из пещеры. Это очень на них похоже. Подстеречь меня там — сущий пустяк. Может быть...» «Сейчас они уже в ущелье». Он задумался на минуту. «Да, это вполне возможно». «Что ж, пусть даже так», — сказал он себе. «Все равно я поеду». Бизон обежит скалы на выстрел впереди меня. «Если они там залегли, и он их не обнаружит, значит, эти бестии еще хитрее, чем я думаю». «А я ведь знаю, они не простачки. Ну, а если он их спугнет, я успею ускакать». «Эй, Бизон!» Собака, остановившаяся впереди в нескольких шагах, подбежала и посмотрела в лицо хозяину. Он подал ей знак и произнес только одно слово. «Ищи!» Собака ринулась в ущелье. «Теперь...» Она бежала далеко впереди, обнюхивая землю. Всадник следовал за ней. Так он подъехал к месту, где отвесные стены сходились совсем близко. Их разделяли всего лишь какие-нибудь сто ярдов. По обе стороны у подножья утесов лежали большие глыбы, за которыми свободно могли притаиться люди. За ними можно было спрятать даже лошадей. «Вот самое подходящее место для трусливого нападения», подумал Карлос. «Здесь можно с любой стороны нанести предательский удар, даже не очень целесть, но Бизон не подает сигнала». «Ага!» Это короткое восклицание было ответом на чуть слышный лай собаки. Бизон наскочил на след там, где Мулат и его сообщник свернули к середине ущелья. Из-за облаков выглянула луна, и Карлос увидел, что собака мчится по ущелью ко входу в пещеру. Хозяин позвал бы ее обратно, но ведь она не искала еще, нет ли кого за обломками искал, А без этого Карлос не решался ехать дальше. Но Бизон слишком стремительно несся вперед. Он явно напал на свежий след, и Карлосу пришло на ум, что сейчас его враги в пещере. Как только он подумал об этом, Бизон снова залаял. Его больше не было видно, но хозяин знал, что пес уже недалеко от входа в пещеру и бежит по свежему следу. Карлос сдержал коня и прислушался, ехать дальше он не решался, не решался и позвать собаку, если поблизости кто-нибудь есть, его голос услышит, оставалось только ждать возвращения собаки или ждать до тех пор, пока он поймет, за кем Бизон погнался, в конце концов, это может быть и медведь или какой-нибудь другой дикий зверь. Неподвижно сидел Карлос на коне. Однако внезапное нападение не застигло бы его врасплох. Его верное ружье лежало поперек седла, а заряд и запал он проверил раньше. Он прислушивался к малейшему шороху, впивался взглядом в каждое темное углубление в скалах, впереди и по сторонам. Он недолго оставался в неизвестности. Откуда-то из глубины ущелья донесся звук, заставивший всадника прискочить в седле. Казалось, сцепились собаки, и на мгновение Карлсу представилось, что Бизон напал на медведя. Но заблуждение тут же рассеялось. Острый слух охотника уловил колоса нескольких собак, и в неистовом шуме драки он различил хриплый лай ищейки. Ему сразу же все стало ясно. Враги подстерегали его в пещере. Теперь он был уверен, что шум доносится оттуда. Первым его побуждением было повернуть коня и скакать прочь из ущелья. Однако он остался на месте и прислушался. Шум драки не прекращался. Но теперь среди рычанья и лая собак Карлос различил голоса людей, что-то глухо и торопливо говоривших собакам и друг другу. Вдруг все как будто успокоилось. Собаки замолкли, и только изредка глухо лаяла ищейка. Но вот замолкла и она. Тишина подсказала Карлосу, что Бизон Либо убит, либо убежал куда-нибудь от нападавших на него людей. Ждать его больше не имело смысла. Карлос знал, если Бизон жив, он догонит хозяина. Уже не раздумывая, он повернул коня и поскакал вниз по ущелью.